Глава десятая — Ром, просыпайся! — Дим толкнул в плечо спящего в переплетении труп напарника. — Что? — глаза пилота боевого бота забегали с просонья. — А, это ты! — Ром осознал, где находится, и, махнув рукой, отвернулся к стене, желая продолжить сон. «Поднимайся, прибыли!» – бросил в него Дим бордовый брикет сухпайка. «Крепость Нарымкала, или, как ее у нас зовут, Форт Нефтяной берег, ждет!» «Чего ты взял?» – нехотя начал подниматься напарник, зубами пытаясь вскрыть пластик пищевого рациона. «Проверь интерфейс. Мы можем подключиться к системе, вернее, к автономной версии. Значит, мы прибыли!» — Какой в этом прок подключаться к автономной системе? Связаться с фортом или доминионом мы все равно не сможем. — Не сможем, — кивнул, соглашаясь Дим. Сервера, системы наверняка хорошо изолированы от вмешательства извне. Скорее всего, после захвата нефтяного берега салафы разбили все камеры, что смогли найти, и обрубили оптоволоконный кабель, идущий к черному утесу. Слова Дима не были предположением. хотя и должны были так звучать для простоватого Рома Лерма. Все это Дим узнал после того, как чип его нейроинтерфейса смог связаться с системой. Захватчики и в самом деле уничтожили в крепости все визионные блоки системы, что смогли обнаружить. «И какой в этом толк! Без связи и камер от наличия системы мы получаем чуть меньше, чем ничего!» «Сколько у тебя очков социальной значимости, ремесленник Ром Лерм?» вопросом на вопрос ответил Дим. «Какая тебе разница, гражданин, Дим Сет?» Вдруг набычился напарник. Очевидно, он так и не простил Диму шишку на лбу. «Пусть и в автономном режиме, но с сервера системы хранят кэш самых используемых инфокарт в регионе. Так что давай есть. Цереброинсталляция отнимает много ресурсов организма. «Откуда ты знаешь?» — который раз задал бессмысленный вопрос Ром и, не ожидая получить ответ, просто махнул рукой. «У меня чуть больше двадцати тысяч. После крафта Джаггернаута стал Морбус ремесленником. Но я не буду тратить очки социальной значимости. Это все, что мне удалось накопить за свою жизнь». Диму понадобились все силы, чтобы скрыть удивление. Он только за последний месяц получил больше 80 тысяч очков социальной значимости и был уверен, что вернется уже в кастер ремесленника. ОСЗ с продажей инфокарты наверняка будут капать с завидной регулярностью. Не спорь, если ты не идиот, коим тебя считали братья Найкс, то, думаю, понимаешь, что очки социальной значимости не принимают ни в аду, ни в раю, «И ставить ты будешь только то, что я тебе скажу». За реакцией Рома Дим уже не наблюдал, так как закрыл глаза, погрузившись в библиотеку инфокарт. Первую из списка самых необходимых он нашел практически сразу. «Арабская языковая группа. Персидский, арабский, турецкий. Ремесленник. 2000 ОСЗ». С дальнейшими библиотеками было сложнее. И не по причине дороговизны. Сейчас Дим не смотрел на цену. Времени на цереброинсталляцию требовалось изрядное количество. Именно этого ресурса у них и не хватало. Крайне хотелось узнать больше о чужой культуре, но такой информации в хранилище системы не имелось. По крайней мере, их не было на автономных серверах. Зато инфокарта для Рома оказалась на виду. Рукопашный и ножевой бой. Лейтенант. 5000 ОСЗ. Тактика ведения боя в городских условиях. Капитан. 7000 ОСЗ. Разведывательно-диверсионные методы войны. Капитан. 7000 ОСЗ. Последние две Дим решил, что и сам Церебра инсталирует. От трех инфокарт наверняка им вновь поплохеет. Нагрузка на нервную систему и перестройка нейронных связей мозга не проходит даром. Но Дим устанавливал и большие объемы информации. И ничего, остался жив и здоров. Ну, почти. Это офицерские инфокарты заупрямился Ром Лерм, найдя по названию необходимые библиотеки. Их запрещено ставить низшим кастом. Как ты их нашел? Они вообще не должны были отобразиться в поиске. А вот это интересная новость. Значит, инфокарты высших каст вообще не отображаются в списке библиотек, доступных для цереброинсталляции. Однако Дим и раньше ставил прежде недоступные знания. Только платить за них приходилось кратно дороже. Сомневаться не приходилось. Его доступ к закрытым библиотекам выдан ему системой. Наверняка, чтобы обойти запрет, На цереброинсталляцию она позволяла Диму обнаружить их, но кратно взвинчивала цену. «Здесь в форте система работает автономно, помнишь?» С лицом будто объясняет очевидное, проговорил Дим. Придумывать отговорку на ходу было несложно. «Она не имеет доступа к основным серверам и, соответственно, не может определить уровень твоего доступа». «Наверняка аварийный протокол позволяет инсталлировать нам прежде недоступные библиотеки, и я считаю, что в нашем положении это единственный шанс». «То есть нам ничего за это не будет?» Ром наконец обнажил причину своих опасений. «Все-таки очень уж он простоват для успешного инженера и пилота боевого бота, а для мехдесантника в самый раз». «Естественно!» «Отчаянные времена требуют отчаянных решений», — вместо ответа процитировал латинскую пословицу Дим. «Хорошо сказано. Это надо запомнить», — видимо, окончательно решившись, поджал губы Ром Лерм и кивнул. «Тогда не теряем времени», — Дим вскрыл очередной паек, выбирая самые жирные куски. «Набиваем пузо и впитываем знания, которые в другое время нам не будут доступны». десантник не мудрство и лукаво открыл свой паек и со скоростью комбайна на ферме эрзац белков принялся поглощать биточки говяжьей с кукурузой. дим буквально чувствовал что должен что то сказать своему напарнику иначе тот может сломаться и перегореть ром я уверен что скоро ты станешь офицером натянуто улыбнулся дим ага расплылся в улыбке ром чего кусок котлеты вывалился из набитого рта. В себя Дим пришел от осознания того, что захлебывается. давай же, черт мелкий, только не подыхай, а!» Голос Рома был нервозным и напуганным, а еще здоровяк, не соизмеряя силу, хлестал Дима по щекам, от чего голова болела еще больше. «Ты меня...» «Убить решил», — прохрипел Дим, отпихивая лапы мех десантника. Голос осип, каждое слово словно царапало глотку, причиняя боль. «Слава богу! Я думаю Тут Ром осекся, внимательно вглядываясь в глаза Дима. «Что у тебя с глазами? Они красные!» «Я только что установил сразу три инфокарты. Чего ты хочешь?» Дим окончательно отпихнул 120-килограммовую няньку... и уселся на корточки солидно приложившись к пластиковой фляге. Пересохшее горло продолжало соднить. «Ты что, не знаешь?» Ром с сомнением посмотрел на приходящего в себя Дима и помахал в руках надорванной бумажной оберткой. «Не знаю, что». Дим все-таки умудрился выхватить из его рук оранжевый квадратик бумаги. Внутри, как и ожидалось, ничего не было. Точно такую же упаковку он встречал в офицерском сухпайке и даже попробовал в первый раз тогда, перед испытанием. Но белый кислый порошок оказался противный на вкус вещью, а потому без малейшего промедления был выброшен. «То есть ты этого не знаешь?» — неверяще раскрыл глаза здоровяк, а затем широко беззлобно улыбнулся. «Не знаю, чего!» — Дима откровенно бесила странная игра напарника. «Не торопи меня, дай это прочувствовать, запомнить момент и ощущение. Впервые я знаю то, чего не знает, до хрена умный гражданин!» — засмеялся он. «И не смотри на меня!» — и «Не я это придумал!» «Можешь поблагодарить Теда Шадо за прозвище!» «Черт! Как же был прав мехмайор!» «Все? Успокоился?» «У нас времени мало, выкладывай, чего я не знаю». Ром Лерм еще секунду помолчал, но, видя, что тянуть время контрпродуктивно, заговорил. «Это поливитамины». Неизвестно откуда он достал новый бумажный квадратик, еще не распечатанный. Надорвал его и высыпал на ладонь белый порошок. Встречаются только в офицерском сухпайке, который положен лишь пилотам боевых ботов и других машин на нейроуправлении. Вот я и закинулся перед цереброинсталляцией, чтобы откат мягче прошел. Думал, ты знаешь. Не знал, Дим покачал головой. Ром и правда не выглядел хоть сколько-нибудь измученным после цереброинсталляции, чего нельзя было сказать о Диме. В очередной раз лопнули капилляры в белках глаз, а из-под носа он соскреб корку засохшей крови. На самом деле, наверное, стоит воздержаться от шоковых нагрузок для мозга, того и, глядишь, дураком можно стать. И что дальше, Ром наконец посмотрел на Дима тем взглядом, которого тот ждал с самого начала их авантюры. У нас мало сведений о диспозиции противника. Тут он запнулся, понимая, что еще вчера не знал таких терминов, Но, что самое главное, Ром не переспросил его, а кивнул, соглашаясь. Значит, все понял и тоже усвоил материал офицерских инфокарт. «Нам нужен язык, но для начала из низших сословий. Пропажа высокого чина может взбудоражить весь форт. Чур, за языком иду я», — сказал, как отрезал Ром Лерм. «Надоело сидеть в этой конуре и ходить мочиться в ногу бота». Если честно, то Дим и не собирался идти добровольцем. При его весе, не дотягивающем даже до 60 килограммов, захватить пленника и уж тем более привести его сюда кажется физически невыполнимой задачей. «Облачись в тот маск-костюм и не переусердствуй. Нам нужен источник знаний, а не труп. Для крови еще придет время». — Я знаю, что значит взять языка, — искренне улыбнулся Ром. — Блин, я теперь знаю то же, что и настоящий разведчик-диверсант. — Правда круто? — он радовался, будто ребенок. — Конечно. И если бы ты не послушал меня, мы бы полегли там, на месте засады. Так что еще раз повторю, а ты запоминай. Не смерть страшна, страшно, что всегда она приходит раньше времени. как считаешь Твое время пришло или еще пожить охота? Пожить бы, кивнул Ром, задумавшись. Хорошо ты говоришь, Дим, красиво. Это не я. Это великие люди прошлой эпохи. Тут и вдвоем-то места мало. Теперь еще и бородача этого. Ром сплюнул на изрядно замусоренный пол. Охранять надо. А еще поить и кормить, согласился Дим. но ты ведь понимаешь, он нам нужен прежде всего как источник информации. — Ага. И как ты с ним изъясняться собираешься? — Хотя не удивлюсь, если ты и по-ихнему лопочешь. С тебя станется. — Да хрена, умный гражданин! — попытался изобразить голос Теда Шадо. — Изучил, — кивнул Дим. — Пойду попробую поговорить с пленником. Он присел на корточки и внимательно оглядел языка, которого смог притащить его напарник. Среднего роста, сухощавый, но не из-за породы, скорее от недоедания. Мужчина с бородой в два пальца длиной. И обветренная кожа в купе с простой, даже скорее бедной одеждой, прямо указывали на низкое социальное положение халифатца. «Как тебя зовут?» Слова на чужом языке звучали странно, но, судя по тому, что пленник перестал что-то бубнить себе под нос и ошарашенно открыл глаза, Диму стало ясно, что с языковым наречием он угадал. Пленник что-то затараторил, постаравшись избавиться от пут. Отдельные слова принадлежали к турецкому, иные — к поэтому смысл его слов угадывался по интонации, злой и рубленной. Что Бородач сыпал проклятиями, было понятно даже Рому, который и близко не подступался к изучению чужого языка. Здоровяк оскалился, схватив в руку кусачки, что Дим принес в качестве трофея из лагеря салафов. Халифатовец задергался еще сильнее, очевидно испугавшись инструмента, который вполне бы сошел за орудие пыток. Но не это главное. Голося в испуге, тот достаточно широко разевал рот, чтобы Дим приметил обломанные резцы. «Ром, хорошего пугать! Кажется, это мой старый знакомый!» Рукой остановив Рома, Дим обратился к пленнику. «Уважаемый!» — первое слово выскочило из уст помимо воли. «Вероятно, что такое обращение завязано в самой структуре языка. Вы ведь понимаете, что молчаливым вы нам не нужны. Помолчать можно и с трупом. Дим передумал сильно вуалировать угрозу». «Я не боюсь смерти, а ты неверный!» На всё том же арабско-турецком диалекте произнес пленник, вложив в свои слова всю гордость. «Не боишься, так и есть, но для истинного Салафа» указательный палец Дима ткнулся в узкую даже на его фоне грудь пленника. «У неверного есть куда более страшная кара, чем смерть, обращение в такого же неверного». С этими словами... Он вынул пластиковый крестик из-за пазухи, поцеловал его, а затем снял и на веревочке опустил распятие в широкое горлышко бутылки с водой. «Отче наш!» — заученное еще с детства зазвучало монотонно над пластиковым сосудом. Глаза пленника полезли на лоб, и он вновь принялся биться в неравной схватке с хомутами, сковавшими его руки и ноги. Вовремя помог Ром, с силой прижав ногой грудь пленника к стене, отчего тот заскулил, точно прижатая капканом крыса. Дим договорил слова молитвы, осенил воду на две бутылки Святым Крестом и, не зная зачем, положил правую руку на волосы Салафа. — Что ты делаешь, неверный? — голос халифатовца от нервов сорвался на противный визг. «Крещу тебя, будто сказал нечто само собою разумеющееся», — ответил парень. «Если от тебя нет прокат мы тебя просто убьем, но к гуриям ты не попадешь». «Я буду, буду разговаривать с тобой, я буду говорить», — заверещал бородатый пленник. «Уверен?» — с недоверием переспросил Дим, отнимая руку от лба и иноверца. «Да, да, уважаемый». «Обещаю, клянусь, единственным и пророком его!» — затараторил пленник. «Клянешься?» — вновь переспросил Дим. «Клянусь!» — часто закивал плачущий бородач. «Клянешься?» — Дим переспросил в третий раз. «Клянусь!» «Ты трижды поклялся, Салаф!» — подвел итог разговору Дим. «Да!» — беспререканий согласился пленник. Дим протянул ему бордовый рацион и воду. «Покушай, уважаемый!» Вскоре у нас с тобой состоится длинный разговор. Дим, наконец, позволил себе улыбку и отошел к настороженно глядящему на них Рому. Узкий вытянутый техотсек не позволял достаточно уединиться для разговора с глазу на глаз, но беседа между напарниками велась на языке конфедерации, поэтому Дим не опасался, что пленник их поймет. — Что это... Только что я увидел, Дим отметил, что в речи Рома больше не было подозрительности, только интерес. Это обнадежило. Сначала он клял тебя как мог, затем плакал, в конце начал благодарить. Что такого ты ему сказал? Наш пленник не боится смерти. Пришлось пригрозить ему тем, чего он боится больше всего. И чем же? Пообещал, что перед тем, как убить, я обращу его в христианина, и он никогда не попадет в свой языческий рай. «Но ведь нельзя стать христианином без веры и любви к Всевышнему!» запротестовал простоватый Ром, явно посещавший храм каждое воскресенье. «Да, Ром, но ему об этом знать не обязательно, понимаешь?» подмигнул ему Дим. Пленник, которого звали Улус, исправно выполнял данную клятву. Он сыпал информацией, и без малейшей утайки рассказывал все, что дозволял знать его статус кинна урожденного раба. Мироустройство Эмиратов Салаф для гражданина Доминиона на первый взгляд казалось диким. Султан Баязид V держал в своих руках неделимую власть над Эмиратом Салаф. Мудрый правитель, приветший халифат Пяти Морей к процветанию. Он учел промахи титула наследия своего отца, которого и убил вместе с братьями в борьбе за трон. Обладая завидной плодовитостью, Боязид поделил провинции своей империи меж сыновьями, оставив себе лишь столицу Измир. Сыновья султана поклялись на священном писании на могиле пророка, что ни один не поднимет руку на брата, а бархатный замок кадификали займет тот наследник, что мечом и словом единого возьмет больше земель и рабов в свои владения. Вот и рвутся молодые сыновья, стремясь поспеть за старшими до того, как великий боязид загонит себя в могилу вином, опием и блудницами. Так десятый сын Эмир Селим устремил свой взор на Кавказ. Молодой Селим в свои 17 уже добился многого, покорил горные племена Геррат, стравив пыль, их с родичами Анардара, и взял город Кветта, что оказался неприступной стеной для самого Боязита. О эмире Селиме Улус говорил с благоговейным придыханием, точно тот был не угнетающим его хозяином, а полусвятым небожителем. На вопрос, почему так, Улус посмотрел на Дима, как на несмышленого ребенка. «Он великий эмир, молодой, но уже великий!» Нет другого эмира, кто так ласков со слугами и так жесток к врагам. Эмир Селим чтит слово священного писания, но открыт к новому и прекрасному. В его свете дервиши, поэты и музыканты, а не бесчётный гарем наложниц, виночерпи и опия, как у прочих вельмож. Улус захлебывался, в восторгай своим хозяином. Следующие 4 дня прошли в разговорах, пока сокращающиеся запасы питьевой воды не указали на то, что пора действовать. — Я точно попаду в Джанат! — Улус подставил запястье под кое-как заточенный инструментарный резец. — Повторяю, ты не умрешь, во всяком случае не сейчас, — в сотый раз ответил Дим, прощупывая квадратное уплотнение под кожей пленника. — Я всего лишь извлеку твой чип. Руки слегка дрожали от очередной инфокарты, но Дим был более чем уверен, что и в таком состоянии справится с извлечением из-под кожи улуса необходимой электроники. Тем более, что он больше не перегружает себя большими объемами знаний, довольствуясь одной библиотекой в сутки. Однако прямо подходящих не было, и приходилось Церебро инсталлировать смежные инфокарты. Закаленный резец скорее разорвал, чем порезал кожу, и улуз сдавленно закричал сквозь закушенный в зубах кусок шланга. Но зеленая плата текстолита, залитая в прозрачный пластик, уже выскочила вместе с сукровицей. «Дим, может, ты не догадываешься, но меня люто бесит, когда ты делаешь что-то, Что мне непонятно, сквозь зубы процедил ром, глядя, как Дим с интересом рассматривает пластиковую бляшку. Парень показал зеленый квадрат другу. Вот это мой пропуск наружу. Ты прав, я скоро с ума сойду от запаха дерьма. А я... Давай это будет мой пропуск наружу, а? Предложил свою кандидатуру здоровяк, явно подозревающий, что его оставляет не удел Тогда учи арабский. турецкий и персидский, сбрось килограмм шестьдесят, отрасти бороду и стань ростом с него. Тут Дим указал на Улуса, который опять молился, насколько позволяли его пластиковые путы. — А, да, и делать это желательно в ближайшие сутки. У нас почти закончилась питьевая вода. — Асилиш, ты решил идти туда? — не поверил своей догадке Ром. — Все-таки зря он метит в офицеры. Слишком простоват для командира. «Язык я знаю. Минимум из обязанностей кинно и местную иерархию тоже. А теперь у меня есть и чип, которым метят рабов, как животных. Мне кажется, я хорошо подготовился». «Ты решил пойти с ним? Это ведь уже не разведка и диверсионная работа. Это работа под прикрытием, я знаю. Что еще нам остается?» — пожал плечами Дим. Откровенно говоря, после почти недели обитания в тесной ноге боевого бота, этот замысел и ему больше не внушал особого доверия. Долгие приготовления закончились. За четыре дня моторное масло плотно впиталось в кожу, исказив ее оттенок на более смуглый, чип введен под кожу предплечья, а место обожжено, чтобы скрыть разрез. Было и еще кое-что. Тавро и мира Селима. Пришлось имитировать и его, присыпав кровесвертывающим порошком из медкомплекта. Сверившись с часами, которые показывали начало четвертого, Гим потянул за рукоятку переборки техотсека. Забаррикадированная дверь поддалась и относительно свежий воздух обдал лицо, заставив в блаженстве прикрыть глаза. Ром остался с пленником и проводил заросшего бородой Дима с нескрываемой завистью. Ползком, часто останавливаясь и прислушиваясь к окружающим звукам, это в планах все было просто, но сейчас страх и нерешительность накатывали на лазутчика. «Ничего не боятся только дураки», — повторял он себе, передвигаясь ползком к последнему шлюзу, выходящему наружу бота. Решётка воздухозаборника отсутствовала очевидно отвалившись во время боя и Дим белым пятном выскользнул в слабо освещный ангар. Ангар был тих и безжизнен разведчик решил успокоить нервы тем, что помогало убежать ему от проблем всю жизнь. Ноги сами понесли его обратно к стальному гиганту. бой с ифритом не так сильно потрепал джагернаута. Машина была вполне работоспособна, хоть и потеряла в очках боевой мощи. «Что ты здесь делаешь, Кин?» — раздалось над чисто турецком над головой. Дима прошиб пот, а колени предательски подогнулись. Все-таки он не воин. Парень, в котором вряд ли сейчас кто-то бы узнал гражданина нового ковчега Дима Сета, поднял голову, а затем рухнул на наземь. На голове джагернаута, Подобрав под себя ноги в роскошных одеждах, сидел молодой еще юноша. Что-то неуловимое в его взгляде выдавало непоколебимую уверенность. «Говори, Кин!» — теперь в голосе высокородного зазвенел металл. «Машины, господин, они успокаивают меня!» — почти не покривил душой Дим. «Меня тоже!» — смягчился юноша. «У тебя очень чистый турецкий Кин!» «Кто твой хозяин и как тебя зовут?» Дим дернул на груди халат, демонстрируя свежее клеймо, состаренное моторным маслом. При более внимательном наблюдении подмена легко бы вскрылась, но неяркий красноватый свет в ангаре многое скрывал. «Вы — Шахзаде и Мерселим. Имя вашего кина улус Подсознательно, чтобы скрыть волнение, Дим напрягал челюстные мышцы, но это не осталось незамеченным высокородной персоны «Не трясись ты так!» Будто финиковый цвет на ветру произнес молодой эмир, хотя было видно, что такое раболепие льстит подростку. «Странно видеть, что кину интересна военная наука!» «Не только военные шахзаде еще многое!» в услужении и простой работе мало интересного что же тебе интересно непростой кин поэзия музыка слова и мира звучали насмешкой еда произнес дим и тут же поправился тайны ее приготовления порою кажется что найти гармонию во вкусах это искусство Подражая высокородному Салафу, Дим начал копировать витиеватую манеру его речи. «Ты удивил меня, Кин-Улус!» «Подойди!» — произнес Эмир, ловко спрыгивая с четырехметровой высоты лежащего бота. «Вытяни руку!» — повелевающе проговорил он, засучив собственный рукав. Увидев ожог на запястье в том месте, где и прятался чип, эмир вопрошающий вздернул бровь. Обжегся, когда готовил из продуктов хоть что-то сносное, тут же нашел, что сказать Дим. Ситуация сама подсказала ответ, и, очевидно, это вполне устраивало высокородного. Сын султана прислонил запястье к запястью Дима и через секунду отнял его. «Вот и все, Кин-Улус, завтрашнего дня моим именем ты назначен в подмастерье моего повара. Старик Ильхами — искусный мастер, но он стар, и его представления о культуре еды зашорены предпочтениями отца. Посмотрим, так ли ты мастерски, сплетаешь мясо, соль и специи, как слова». После этого молодой господин покинул своего слугу, оставив Дима переваривать события последних минут.